Глава шестидесятая. Больничная парковка была пуста. Ночь и холод давно завладели миром. Дедуля уснул в машине. Я смотрела на него через ветровое стекло, и он казался мне очень красивым, спокойным, даже помолодевшим. Интересно, он видит сны? Я тихонько постучала, он открыл глаза и улыбнулся, чуть нахмурив брови и растянув губы, как умел он один, а потом на лицо вернулась Печаль. Он молча завёл машину и тронулся с места. Я достала из сумки бумажный платочек, чтобы вытереть глаза и рот. Мне хотелось сохранить след этого поцелуя. Я часто ищу в сумке вещи, которых там отродясь не было. Вот и наткнулась на письмо, которое Роза отдала мне у кофейного автомата и прочла его вслух. 5 октября 1978. Эдна. Я не помню день, когда ты ушла из кафе Папашлуи, оставив на столе твою сумку. Я была слишком маленькая. В нашей семье принято терять память. По большому счёту это очень практично. В тот день я скорее всего решила, что ты привезла нас на каникулы, моего отца, твою сумку и меня. Первые отчётливые воспоминания восходят к воскресеньям, когда Елен ближе к вечеру закрывала кафе. Только в воскресенье Она красилась и надевала нарядное платье. Мы шли на реку купаться, брали с собой корзинку с хлебом, крутыми яйцами и поедали их, пока папа возвращался к жизни в воде. Кажется, я всегда видела его сгорбленным и одетым в чёрное, но постепенно открывала для себя очень высокого и очень загорелого мужчину с робкой улыбкой. Постояльцы кафе всегда были ласковы со мной, И все время подсовывали мелкие подарочки. Мыльные пузыри, стеклянные шарики, цветные карандаши, конфеты. Иногда я краем уха слышала разговоры об отсутствии моего отца или то, как мужчины называли Элен хозяйкой. Мне было все равно. Я была падчерицей портнихи и носила красивые, как у сказочных принцесс, платья, а когда шла по деревне, придумывала себе тысячу и одну жизнь. Присутствовала ли ты в одной из них? Не знаю. Пока мне не исполнилось десять, никто не заводил разговоры о тебе. Ты была безмолвным существом. Но я помню день, когда папа начал обустраивать для меня комнату на чердаке. Я спросила, «Мы что, останемся в этом доме, папа?» Он улыбнулся и ответил, «А где же еще нам жить?» И предложил выбрать обои. Я захотела в морском стиле с корабликами и парусами. В мели моря нет но я была уверена, что знаю его, как потерянную старшую сестру. У меня нет ни одной твоей фотографии. Ты призрак, и твое изображение нигде не запечатлелось. Иногда я спрашиваю себя, а существовала ли ты на самом деле? Предполагаю, что сначала полюбила Элен как свойственницу, а когда увидела, как папа поцеловал эту женщину в губы, возненавидела ее и сбежала из дома. С того дня они больше ни разу не поцеловались при мне. Но я знала, что они любят друг друга. Я всегда называла её Элен, не мама. А она воспитывала меня как собственного ребёнка. Кстати, я, как и ты, думаю, что она всегда считала меня своей дочерью, а не твоей. Той, которая обязательно родилась бы у них с папой, если бы его не депортировали. Первым о тебе со мной заговорил малыш Клод, официант из кафе. Этот парень был хромым от рождения и самым прямым и честным из людей, которых я знала. Я всегда относилась к нему как к брату и знала, он не соврёт мне. Я узнала, что война разделила жизнь папы на две. Вторая, та, в которой ты прятала папу, далеко отстояла от первой. Я никогда не ждала тебя и не надеялась. Родители сделали всё, чтобы моё детство было счастливым, полным света без тёмных уголков, где можно было бы сесть и ждать. Я стала художницей, и на многих моих рисунках на заднем плане присутствует женщина. Она — это наверняка ты. Маленький Клод отыскал тебя в прошлую пятницу. Он много лет пытался это осуществить, не ставя меня в известность. Кажется, ты живёшь в Лондоне и по-прежнему работаешь медсестрой. Скольких детей ты спасала, думая обо мне? Биение скольких сердец слышала, думая о Люсьене. Сообщаю, что его сердце перестало биться в прошлую пятницу. В тот день, когда Клод наконец-то нашел тебя, он начал третью жизнь, которая не будет принадлежать ни тебе, ни Эле. Я была с ним, когда он ушел. Приехала, чтобы провести несколько дней с ними. Я им помогала, потому что в кафе ввалился целый автобус туристов. Папа наливал воду с мятой, упал и не встал. Я решила, что он обо что-то запнулся, но Элен сразу поняла, что на сей раз великая любовь покинула ее. И не в твоей власти вернуть Люсьену. А на второй раз за всю нашу совместную жизнь поцеловала папу в моем присутствии. В день, когда я теряю отца, кто-то находит тебя. Жизнь забирает и возвращает одновременно но я не знаю, что она мне отдаёт. Похоже, часто так случается. Знаю, что ты никогда не прочтёшь это письмо. Я кладу его в твою сумку, висящую на двери комнаты. Папа сохранил её и отдал мне на восемнадцатый день рождения. Я не решилась открыть сумку. Это было всё равно, что рыться в чужих вещах. Папа и Элен слишком хорошо меня воспитали, но я оставила эту вещь в детской, где по стенам, Всё ещё плывут кораблики. Может, однажды поднимусь на борт и навещу тебя? И последнее. Ты правильно поступила, вернув папу Элен. Он умер счастливым. Роза. Я дочитала письмо. Дедуля рулит. Нам осталось проехать 50 километров. Он молчит. Тебе известно продолжение, дедуля? Дедуля, ты знаешь, что было дальше? Когда? После смерти Люсьена. «Элен отдала кафе по папаше Луи Клоду и уехала жить в Париж». «А Роза?» Дедуля никогда ни о ком меня не спрашивал. Он даже в детстве не задавал вопроса. «Ты почистила зубы?» Роза встретилась в Лондоне с Эдной и ее сыном Романом и провела там некоторое время. Я не сразу заметила, что дедуля плачет. Только услышала тихое сопение, а потом ничего не успела сказать. Он съехал на обочину и навалился грудью на руль, сотрясаясь в жестоких рыданиях. Его стоны разрывали мне сердце. Я впервые переживала такой трагический момент и просто окаменела. Прошло несколько минут или часов, прежде чем я осмелилась коснуться его плеча дрожащей рукой. Дешевый драп пальто колет пальцы. Взяв нас с жулем к себе, бабуля с дедулей стали экономить на одежде. На ранних фотографиях они выглядели шикарнее. Не знаю точно, что заставило их тратить меньше — смерть сыновей или жизнь внуков. Только сейчас вдруг понимаю, как сильно они пострадали. «Все в порядке, дедуля?» Он вздрагивает, как от удара током, выпрямляется и бормочет. «Есть платок!» Я снова лезу в сумку на всякий случай. «А вдруг?» «Никакого вдруг!» «Я не из тех, кто имеет при себе носовые платки!» Каждый раз беру пачку, а нахожу огрызок печенью, крошки, старую гигиеническую помаду, пустой кошелек и крошечного Пикачу, которого подарил мне маленький Жюль. Бесполезная сумка. Четно роясь в бардачке, нахожу какую-то тряпку и смущенно протягиваю дедуля. Он шумно сморкается и вытирает лицо. Мы сидим в полутемной машине, мотор урчит. Ему плевать на людские переживания. Начинается дождь. Дедуля включает дворники, поворотники и трогается. Молча. Километров через двадцать я всё-таки задаю терзающий меня вопрос. Считаю, что момент подходящий. Другой возможности может не быть. Мы вдвоём в машине, в вечер сочельника, после грозы и катаклизма, потрясшего его после чтения письма Розы. Дедуля, расскажи, какой была Аннет. Он напрягается, едва уловимо. Но не для меня. Его внучки облизывает губы, как будто боится, что ответ может его обжечь. Она была ялкой. Я мог бы использовать ее как лампу, а еще она любила людей, говорящих колодкими фазами. «Значит, она и тебя сильно любила?» Пауза. «Да, любила». Он произнес эти слова как последние в жизни. Словно он родился, чтобы они прозвучали в этой машине, здесь и сейчас, и добился своего. Не удивлюсь, если он умрет у меня на глазах. Дедуля минут десять обгоняет грузовик, представляя опасность для себя и окружающих. Я говорю, пытаясь справиться со страхом. Анет любила дядю Олена. Жюль — дитя любви. Это точно, это чувствуется, это видно, это ощутимо. Он странно смотрит на меня. Я готова спорить, что он улыбается. В голову приходит дикая мысль. Я сижу рядом с незнакомцем. Какой-то фокусник подменил моего деда на другого человека. Все в нем изменилось в ту минуту, когда он сказал «Да, любила» и помолодел на глазах. Если так пойдет, к дому он подъедет двадцатилетним. Жюль не дитя любви. Он и есть любовь. Есть украшение из наглодного золота. Есть из литого. Жюль — чистое золото. Тут уж ломаюсь я и лезу в сумку с блатками, на всякий случай. Натыкаюсь на выцвевшего Пикачу, и слезы льются в три ручья. У меня видение. Дедуля в морге после аварии осматривает четыре тела по очереди. С кого он начал? С одного из сыновей или с невестки? Я вижу, как он выходит из морга, садится в машину и уезжает. Как же сильно он должен был любить нас, чтобы в тот вечер вернуться домой. Что он сказал бабуле? Это они. Погибли все четверо. А, кстати, почему она отпустила его одного? На следующий день он жжет в саду два срубленных фруктовых дерева и плачет. «Твои ладители попали в овалию. Я люблю тебя, дедуля». «Очень на это надеюсь».